Глава 44. Софья. У каждого в жизни есть не до конца забытый им человек. Без Батура выходные прошли скучно и долго. Привыкла я уже к этому мужчине, и что он постоянно маячит где-то рядом. А теперь, когда он уехал и находится в другой стране, чувствую, что стало как-то пусто. Даже представить не могу, что будет через полгода, когда он вынужден будет вернуться в свою родную страну. Как начинаю об этом думать, сразу же как-то грустно становится. А вот утро понедельника началось для меня непросто. Не успела я приехать на работу, как вдруг на меня свалились рабочие проблемы, с которыми я раньше и не сталкивалась. В один из ресторанов заявилась налоговая и нашла какие-то грубые нарушения, за которые грозят прикрыть ресторан. Все-таки к обеду кое-как смогла решить проблемы с налоговой. Но стоило мне появиться в офисе, как на пороге я встретилась с недовольным выражением лица Оскара Леонидовича. Приплыли. Натянула на себя довольную улыбку. Аскар Леонидович, рада вас видеть. Проходите». Пригласила его в кабинет. «Чай, кофе?» «Не стоит», – угрюмо произнес тот. «Присаживайтесь», – указала я ему на место для посетителей, а сама удобно разместилась в офисном кресле Батура. «Ох, какое оно удобное!» Но Оскар не сел на указанное мною место. Он встал сбоку от меня и стал прожигать неприятным холодным взглядом. Улыбка спала с моего лица. Я подобралась. м, -м, -м что-то случилось? Вас не устраивает рабочий контракт? Или есть еще какие-то другие проблемы?» Деловым тоном проговорила я. «Есть», — сухо сказал он. «Во что ты играешь?» Оскар Леонидович опустил на стол свои ладони и оперся ими. Его лицо приблизилось к моему. «Еще чуть-чуть, и мы достанем друг друга носами». «Напряглась!» «Я не понимаю вас!» Попыталась отъехать на кресле подальше от него, но, как назло, колесико на ножке заклинило. Убрала одну руку под стол, поближе к тревожной кнопке. «Если вдруг он причинит мне боль, я вызову охрану, но, надеюсь, до этого не дойдет». «Не понимаешь, значит?» mm -hmm. «Нет». Он убрал руку в карман, а затем достал мобильный. Порылся в нем и показал мне экран телефона, на котором был маленький хорошенький малыш. «Это ваш сынок?» «Да, Сергеем зовут». «Какой хорошенький! Очень похож на вас!» «Знаю». Мужчина убрал телефон и приблизился ко мне, но его взгляд уже не был опасным. Он что-то рассматривал на моем лице, а затем спустился на шею. Стало вдруг как-то холодно. «Это что у тебя? Откуда шрамы?» Проговорил он, не церемонясь и не соблюдая дистанции. «Это после аварии». Сразу же вспомнила дни, проведенные в больнице. «Какая авария? Шрамы свежие». Он нахмурился и все еще рассматривал меня. «Да, авария была буквально четыре месяца назад». Два месяца я пролежала в больнице. Долго лечилась, но так до сих пор и не долечилась. Батур меня спас. Он нашел мою машину на окраине в кювете. Я сначала лежала в коме, а когда пришла в себя, то оказалось, что я ничего не помню. По мере того, как я говорила, взгляд мужчины становился светлее. «Что именно не помнишь?» «Вообще ничего. Если бы не паспорт, даже бы и не знала, как меня зовут». «Мда, что-то я разоткровенничалась с незнакомцем». «Ничего не помнишь», — повторил как-то задумчиво мужчина, и я поняла, что с личными темами нужно заканчивать. «А вы насчет контракта пришли?» Попыталась перевести разговор в другое русло. «Ох, не нравится мне этот, Оскар Леонидович! Странный он какой-то».